Глава третья. За дверью стоял высокий светловолосый мужчина. Софи тяжело вздохнула, взглянув на незваного гостя. Внутри что-то перевернулось от нахлынувших воспоминаний. Та же прическа, то же мужественное лицо. Ни капли не изменился. Черт возьми, ведь правильно говорят, что беда не приходит одна. Брайан лишь мельком взглянул на Блэкмара, стоявшего в дверях, и обратил свой взор на Софи. На мгновение он растерялся, а в карих глазах промелькнуло восхищение. «Мы можем поговорить?» «Нет», — ответил вместо нее Рэй, внимательно изучая своего соперника, сощурив глаза. Одна секунда ему понадобилась, чтобы прочитать его мысли и приступить к главному. Когда его кулак встретился с лицом Брайана, Софи взвизгнула от неожиданности. Мужчина отлетел назад в коридор и ударился о стену. «Рэй, ты совсем с ума сошел? – Закричала София, пытаясь проскочить мимо него. «Полтора века мечтал это сделать». Самодовольно улыбнулся Блэкмор, повернувшись к ней и загородив с собой дверной проем, чтобы не позволить ей выйти. Пока она испепеляла его кневным взглядом, он наслаждался мужскими стонами боли, которые были слышны позади него. «Ты как, Брайан?» — не удержался от едкого комментария Рэй, но даже не повернулся к нему. «Поговорить еще хочешь?» «Да», — огрызнулся соперник, подняв голову вверх в попытке остановить кровь из разбитого носа. «Волшебное слово, придурок, и тогда ворота в эту квартиру откроются». Рэй открыто издевался над ним. Он хорошо слышал, о чем думает Брайан. Этот идиот прекрасно знает, за что его ударили. «Прости, Софи, я поступил как идиот. Сукин сын», — поправил Блэкмор. «Но даже это тебя не спасет, если ты не перестанешь раздевать ее глазами и думать о том, как она до сих пор сексуальна». Софи словно не слышала слов бывшего бойфренда. Разъярённая и бешеная, она продолжала сверить гневным взглядом Рэя, Вид у него был очень довольный, и это злило ее еще сильнее. «Ты прощаешь его, милая?» «Проваливайте оба!» — закричала она, толкнув его в грудь. «Вы друг от друга ничем не отличаетесь». Но Блэкмор усмехнулся и не сдвинулся с места. «Сейчас я его выпровожу и покажу тебе, чем мы отличаемся». «Брайан, дама тебя не прощает». Громко объявил он, и ярко-желтые глаза блеснули. «А я тем более!» София едва успела закричать, потому что Рэй оказался рядом с соперником мгновенно, снова отбросив его к стене. Вид у него был дикий. Она была уверена, что видела, как на его лице выступили тонкие вены. «Рэй, нет, я прощаю его, не трогай!» Повисло неловкое молчание. Неужели он хотел выпить его кровь? Боже, кем он стал? У тебя пять минут, Брайан, говори, зачем пришел, произнесла Софи, испуганно глядя на Рэя. Вид у него был злой и неудовлетворенный. Он оскалился и резко разжал руки, отпуская противника. Ты не можешь сейчас уйти, произнес Брайан, вытирая рукавом темного пиджака кровь. Могу. Софи, если ты из-за нашей. Он прервался и взглянул на Рэя. Не домолвки то я прошу у тебя прощения, я был неправ. Блэкмор же смотрел на мужчину так, словно готов вцепиться ему в глотку в любую минуту. «Это в прошлом». «Ты нужна своему отделу», — настаивал мужчина. «Все смотрят на меня, как на врага. Тем более у нас новое дело». «Какое?» — в Софии пробудился профессиональный интерес. «В городе объявился маньяк, бесследно исчезают девушки. Все свидетели в один голос твердят, что видели пропавших в компании с темноволосом высоким мужчиной». Софи повернула голову к Рэй и нахмурилась. «Не дай бог это дело твоих рук, Рэй Блэкмор. И я клянусь, я всажу тебе кол в сердце». Блэкмор издал смешок и закатил кверху глаза. Софи тут же вспоминала о том, что вампиры умеют читать мысли. Черт. Я не могу остаться, Брайан, по крайней мере, сейчас. У меня есть важные дела, которые не требуют отлагательств. Пусть меня заменит Джошуа. Он отличный детектив». «Но ты вернешься. Возможно, а теперь, она окинула мужчин ледяным взглядом. Убирайтесь отсюда. И входная дверь с шумом захлопнулась прямо перед ними. И почему мне так везет? Возмущалась Софи, переступая через разбитый журнальный стол и направляясь в спальню. Что не мужчина, то идиот. А еще в таких влюбляться умудряюсь. С Софи, мы не договорили. Она подскочила на месте и схватилась за сердце. Оно стучало как сумасшедшее. Рэй Блэкмор, развалившись на ее постели, наблюдал за ней с самообворожительной улыбкой на свете. «Прости, что испугал, но я снова за тобой. Ты поживешь в моем доме, как в старые добрые времена. И не мечтай, это мой век, и тут я не так беспомощна, как ты думаешь. Я не собираюсь больше с тобой спать. Спи со своей бессмертной женой». Рэй накрыл лицо подушкой и усмехнулся. «Думай, пожалуйста, тише, Софи. Я не могу тебя не слушать». «Ну, раз ты меня уже услышал, можешь проваливать». Зеленые глаза стали ярче. «Если мне нужна будет твоя помощь, я тебе сообщу. Но жить с тобой под одной крышей я не буду». «Будешь», — спокойно ответил он и отбросил в сторону подушку. «В любой момент здесь появится Арман. Ты не представляешь, каким душкой он стал за эти 150 лет». В низком голосе прозвучали нотки сарказма. В дверь опять позвонили, и Софи закричала. «Да как же вы меня достали! Чего вы ко мне привязались?» возмущалась она, направляясь обратно к входной двери. И стоило девушке открыть ее, как гнев возрос еще больше. Софи, я видел, как этот дикарь ушел, начал Брайан. Теперь мы можем спокойно поговорить наедине. Отвалите, отстаньте, черт вас, подери! в бешенстве закричала Софи. Я просто хотел... Он не договорил, а стал стремительно отступать назад. В каре глазах читался ужас. О боги, Софи! Этот дикарь здесь, и он сейчас тебя убьет. Рэй ленивой походкой вышел из спальни и замер. О, милая, мне кажется, что ты немного горишь. Софи поднесла пылающую огнем руку к своему лицу и пронзительно закричала. Она горела вся. Словно огненный ореол окружал ее, не давая ни капли тепла или жара. Рэй, сделай что-нибудь! В панике кричала Софи. Блэкмор следил за своей огненной женщиной, которая бегала по квартире, оставляя за собой огонь. «Если я подойду к тебе, я сгорю», — спокойно ответил он и повернулся к настырному гостю. «Брайан, не хочешь помочь Софи?» Мужчина попятился назад, отрицательно замотав головой, и перекрестился несколько раз. Рэй усмехнулся и окинул взглядом жилище Софи. «Что ж...» «Сделайте же что-нибудь!» — зарыдала она и упала на колени. «Я устала, черт возьми, устала!» И Рэй, мысленно пожелав себе удачи, направился к ней. Через пятнадцать минут он крепко прижимал к себе Софи, пока она плакала у него на плече, и не сводил взгляда с горящей квартиры, пожар в которой пытались потушить несколько пожарных машин. Да, психанула, так психанула. Зато теперь, надеюсь, она будет более сговорчивой. Блэкмор взглянул на наспешившего к своей машине Брайана. Вот придурок: Я сейчас, сообщил он девушке и бросился к черному внедорожнику. София всхлипывая, подняла голову и посмотрела на окно своей квартиры, из которой столбом шел дым. Господи, да за что мне все это? Пора признать, что ей нужна помощь. Она не умеет контролировать свою внезапно появившуюся магию. До сих пор не знает, как бороться с Арманом и с чего и начинать. Обернувшись, она взглянула на Рея. Он прижимал Брайана к дверце машины и что-то говорил. С каждой секунды на лице мужчины отражался все больше и больший ужас. Он его запугивает или гипнотизирует? Зеленые глаза скользнули по пораженной одежде Блэкмора. Он пытался ее успокоить. Обнял, несмотря на то, что безумно рисковал, и Софи была уверена и испытывала в тот момент сильную боль. «И что же мне с тобой делать, Рэй? И как окончательно не потерять себя рядом с тобой?»